глава пятьдесят желаете чай или кофе вспомнила ника про гостеприимство нет спасибо пока не хочу отказался ее гость кстати чуть не забыл произнес он и достал из кармана пиджака шоколадку это тебе молочное с орешками как ты любишь ты помнишь поразилась девушка принимая презент а то мягко рассмеялся саймон Вообще-то, кроме шоколадки, я хотел тебе еще мороженку принести, но Хантер ее у меня отобрал. Он назвал меня неразумным отроком и заявил, что вынужден отжать сей трофей для архиваженных экспериментов. Пришлось отдать. Спасибо, Сережечкин, это очень мило с твоей стороны, поблагодарила она его. Ника была очень тронута. Пожалуйста, зеленоглазка, ласково улыбнулся он. Потом улыбка сошла с его лица, и абсолютно серьезно он произнес. «Ты прости, что меня не было рядом, когда тебе это было так нужно. Когда я привез тебя в Орден, мне пришлось срочно вернуться назад. Олег уже новую армию стал собирать. Но я все же смог до него добраться. Я отомстил за Алекса, можешь быть уверена. И прости, что я не звонил так долго. Не хотел бередить твои раны», — объяснил он. Не в силах что-либо сказать, Ника лишь молча кивнула. «Там, в Волгограде, я ощутил не только смерть Алекса. Ну и то, что ты тоже пару раз была на волосок от гибели. Я два раза почувствовал, что ты умираешь. Я изо всех сил пытался прийти тебе на помощь, но меня сжали в такое плотное кольцо, что я вырвался с большим опозданием. Мысленно даже попрощался с тобой. Как тебе удалось выжить?» — поинтересовался Саймон. «Мне помог один человек», — нехотя погрузилась в воспоминания Вероника. Точнее, не совсем человека, а полувампир. «Настоящий полувамп?» — удивился Саймон. «Я думал, это просто миф». «Он сказал, что его зовут Аматор. Ты слышал о нем? «Нет, это имя мне незнакомо», — задумчиво покачал головой Саймон. «Но если он и правда полувамп, то это круто», — с явным уважением произнес он. «Почему?» — спросила девушка. «Согласно легенде, человек может стать полувампиром только в очень редких...» Я бы даже сказал, исключительных случаях. После укуса вампира сохранить душу и воспоминания может лишь тот, в чьей крови имеется антивампирский иммунитет. Полувамп способен сберечь свою человеческую сущность и обрести все суперспособности вампира. Скорость, выносливость, ускоренную регенерацию. И, разумеется, бессмертие. Он может питаться обычной едой, но кровь придаёт ему особую силу. Объяснил Саймон. «Когда я чуть не умерла в первый раз, аматор исцелил меня своей энергетикой. А когда меня подстрелили во второй раз, он вначале укусил меня за шею, а потом положил мне руки на лоб и снова вылечил меня», — вспомнила Вероника. «Странно, ведь раньше я даже не задумывалась над тем, почему я не превратилась в вампира», — вдруг осознала она. «Тебе было не до того», — объяснил Саймон. «А вообще, чтобы превратить тебя в вампиром...» Он должен был напоить тебя своей кровью и убить. Но, как я понимаю, он этого не сделал». «Точно», — согласилась девушка. «Я столько историй про тебя слышал, пока меня не было в городе», — признался Саймон. «Среди воинов света ты уже легенда. Это правда, что ты лишилась своего дара». Внимательно уставился он на нее. «Сейчас я вижу, что ты в порядке, но ослаблена», — опытным взглядом определил он. «Да, ты совершенно прав». Вздохнула девушка. Я потеряла свой дар, когда пыталась вести счеты с жизнью. Я обрела его снова, когда меня чуть не убили. Такая вот ирония судьбы. Сейчас я пытаюсь восстановить его прежнюю силу. Так хочется с тобой пошалить, воспользоваться твоей беспомощностью. Вдруг хитро прищурился он. Саймон, прекрати. Рассмеялась девушка, чувствуя, как его теплая энергетика волнами наслаждения разливается по телу. «Я не настолько беспомощна», — показала она взглядом на пистолет, лежащий рядом. «Точно, как же я мог забыть? Ты теперь ведешь отстрел всех, кто тебе не угодил». Подколол он ее, все же прекращая свои манипуляции. Он не удержался от маленькой сексуальной провокации, но заходить дальше не стал. Побоялся перегнуть палку. «Что это мы все обо мне да обо мне? Давай сменим тему и поговорим, наконец, о тебе», — предложила девушка.